Глава 12. Хэппи-энд Транспорт, а также нанятые для охраны крейсеры, должны были прибыть на станцию старателей всего через полтора месяца. Поэтому Ром и Леон старались действовать как можно быстрее. Все последнее время, проведенное с момента того памятного дня в баре, они только и занимались тем, что потрошили станции из систем, указанных в базе из дата-центра. У них даже наметилась определенная тактика действий. Немея подлетала к станции изгинувших, цепляла себе на хвост абсолютно всех дронов-охранников и улепетывала на полной мощности своих движков, уводя за собой все корабли-защитники. Затем они уничтожались по одному, или он спокойно высаживался на станции. К сожалению, загадочная тарелка пропуск на других станциях не работала, Поэтому дополнительного заработка в виде целых разобранных до последнего винтика кораблей дроидов не было. Однако ли он не отчаивался? Из раза в раз он пробовал взять под управление очередную станцию, но, к сожалению, пока не везло. Похоже, добытый им пропуск был актуален всего для одной из станций, исчезнувшей цивилизации того самого космического вокзала и для других объектов в той же системе. На других станциях, как бы Леон не шевелил тарелку в гнезде, не пытался засунуть ее вручную, переворачивая, подбирая сторону, пропуск работать отказывался. И запустить спящие несколько столетий, а быть может и тысячелетий терминалы, не выходило. Зато добыча данных шла ударными темпами. В общей сложности выходило что они уже добыли около 5 миллиардов кредитов, и все эти данные пока нигде не засветились. Леон убедил Рома продать из хотя бы оборудование дронов, которые они добыли во время первого рейда. Не стоило раньше времени дразнить корпоратов, ведь наверняка они начнут интересоваться, куда же собрался продавать или кому уже продал свои трофеи старатель. Однако, избавившись от лута, о котором знали и сами корпораты, и «Серый узел», и много кто еще, ведь все старатели заметили, что на корабле «Рома» вдруг появились весьма дорогостоящие щиты, добыть которые в этой глуши мог только «Серый узел». Всю последующую добычу они не светили, для отвода глаз торгуя мелкими трофеями на 200-300 тысяч кредитов добытыми в относительно безопасных зонах, неподалеку от станции «Старателей». «Ну, все, хватит». «Что хватит?» — не понял Леон. «Хватит тратить время на поиски этого шерпотреба», — заявил Ром. «Этот шерпотреб позволяет нам водить за нас корпоратов. Если мы вообще ничего привозить не будем, то это вызовет подозрения». «Понимаю. Поэтому предлагаю покупать этот хлам у других «Старателей». Это вызовет лишние вопросы. «Ну пойми ты, за все время, что мы тратим на поиск и добычу данных, цена которым пол ляма максимум, мы могли слетать к системе, из которой можно привести информации на миллиард кредитов. И за нами тут же начнут пристально следить. Слетали, ничего не продали, а деньги у них все равно вводятся. Как так? Нужно добывать и продавать хлам, считай это нашей страховкой». «Да наверняка кто-то из сканировщиков стучит корпоратом, так что разницы никакой». «Разница в том, что слова осведомителя — лишь слова, и за нами пока слежка не идет. Зачем давать им лишние поводы для размышлений? Другие старатели вообще перестали сдавать луты и стрел, и мы теряемся на их фоне». Ром не соглашался с доводами Леона, хотя и качать права прекратил. Рома словно накрыла волной, он хотел все больше и больше. Та самая жадность, о которой он говорил, о которой предупреждал, захватила его самого. И самое обидное ли он ничего с этим поделать не мог?» Однако хотя бы убедить Рома в том, что добывать скромные копейки необходимо, хотя бы из соображений элементарной безопасности, удалось. Вот только Ром периодически возвращался к этой теме, ворча, что лишняя трата времени, риск собственными жизнями ради жалких копеек – вот истинная жадность. И накрыла она как раз Рома. Во время очередного такого приступа Леон не выдержал. Знаешь что? Хватит. «Или ты летаешь сам, как хочешь, или же закрываем эту тему. Я понимаю, ты хочешь хапнуть как можно больше и отвезти в центральные системы, но знать меру тоже нужно. С такими темпами корпораты убьют нас задолго до того, как прибудет транспорт. Сколько уже всего лежит в ангаре? На сколько миллиардов? Если об этом узнает хоть кто-то, тот же серый узел, нам не жить». Ром присмирел. То ли угроза жизни отрезвила его... То ли он сам к этому времени привык летать с напарником, но гневный спич Леона сработал, и Ром наконец перестал гнуть свою линию. Леон же продолжал свои эксперименты. Он не побрезговал ни одной станцией, которую они с Ромом разоряли. Абсолютно в каждой из найденных он пытался оживить терминалы Однако, не говоря уж о том, что все его попытки были неудачными, стоит отметить, что и самих станций, в которых был тот самый командный центр, или, как его называл он, диспетчерская, встречалось очень мало. Одна из пяти найденных станций таковой была, и это в лучшем случае, так что пока они довольствовались останками изувеченных ими же дронов и добычей информации с серверов дата-центров. Пираты им за все это время так и не повстречались. Нет, были, конечно, опасные моменты. Сканеры засекали и боевые пробки, и корабли, причем очень близко от Немеи. Однако пока удавалось вовремя уйти, при этом не бросив добытое. Практически всегда опасность появлялась тогда, когда напарников в системе уже ничего и не держало. Тем не менее, даже периодически возникающие приступы жадности не заставили Рома отойти от своих изначальных принципов. Как бы он ни спешил, он все равно летал кружными путями и в случае обнаружения потенциального противника предпочитал пересидеть, спрятаться, переждать, а не пытаться прорваться с боем. Этот факт Леона радовал. «Значит, еще не все потеряно». Огромные деньги вскружили голову Рому, однако не лишили его рассудка окончательно. Были во время их путешествий и забавные ситуации. К примеру, когда до прибытия транспорта и крейсеров оставалось всего две недели, Ром и Леон решили отправиться в очередной рейд. А чего зря две недели штаны просиживать. Тем более и место назначения было относительно близко. Пяток прыжков через вармхоллы. Добрались до точки они без всяких проблем. Ни кораблей, ни пробок в самой системе обнаружено не было. Аномалий, являющихся как раз дата-центрами, обнаружено было всего две. «Ха! А почему две?» — нахмурился Ром. «Обычно ведь три было». «Да мало ли! Может, одна от старости сгнила?» — пошутил Леон. «Да нет, что-то тут не так», — не разделил его настроение Ром. «Нужно быть готовым к встрече». Ты накручиваешь себя две-три, какая разница? В том разница, что третья станция могла быть банально уничтожена, разграблена. Да мало ли. И кому это надо? Ну, всякие бывают. Леон явно был не согласен с Ромом, однако решил не продолжать дискуссию. Зачем злить и без того насупившегося, готовящегося к худшему напарника? Да и как ни крути, именно Ром более опытный. Значит, к его словам, как минимум, стоит прислушаться. Первый дата-центр они отбили у дронов относительно легко. Защищала их всего тройка дронов класса «Фрегат». Вскрыть систему защиты и стащить данные удалось всего за пару часов, что по сравнению со всеми прошлыми станциями можно было назвать молниеносным открытием, ведь обычно приходилось потратить часов 10 минимум А бывало, что и несколько суток веселья возле сооружения сгинувших, пытаясь взломать системы защиты и заполучить ту самую драгоценную информацию. Как только данные были получены, Ром тут же начал их сравнивать с имеющимся торговым каталогом, посадив на свое место Леона и заставив его искать точные координаты второй имеющейся в системе аномалии. ну блин, только зря летели!» — разочарованно протянул Ром оторвавшись, наконец, от расчетов. — И что там? — поинтересовался Леон, не отрывая взгляда от экрана сканера. — Да лямов восемьдесят всего выходит, — обиженно протянул Ром. — Вообще ни о чем. Если бы ты нашел такую аномалию до предложения серого узла, то наверняка прыгал бы от радости, — предположил Леон, хмыкнув. — Ой, ты еще детство мое вспомни, когда отец мне десяток кредитов на неделю давал, — проворчал Ром. «Мало ли, что и когда было. Сейчас такие прибыли уже для нас несерьезные». «Ром, тебе опять заносит!» «То, что мы добыли, может, и стоит миллиарды. Но вот только пока их нет. И чтобы получить добычу, нужно еще доставить покупателю все это и продать, а затем уйти живыми». «Ты пессимист!» — хохотнул Ром. «Главное и самое сложное сделано, а долететь до центральных миров — это плевое дело». «Плевая, если удастся долететь», — согласился Леон. «Да ну тебя зануда! О боги! Завяжите ему язык, чтобы этот глупый мальчишка не накликал на нас беду!» Шутовский, вскинув руки к потолку мостика, голосом киношного шамана произнес ром. Леон ничего не ответил, занятый своим делом. «Так, все!» — вычислил координаты. «Летим?» «Нет, тут будем сидеть!» «Летим, конечно», — ответил в тон ему Ром. Со второй станции получилось еще быстрее. Дронов оказалось всего парочка. Еще две тушки, побитые выстрелами и без всяких признаков жизни, дрейфовали неподалеку от станции. «Похоже, тут кто-то побывал до нас», — насупился Ром. «Я ведь говорил, что третьей станции тут нет не просто так». Леон пожал плечами. Да мало ли кто завалил этих дронов. Может, это случилось несколько лет или даже десятилетий назад. А что касается самой станции, может, по каким-то своим причинам сгинувшие решили поставить здесь только две. Может, третья действительно развалилась от старости. Может, случилось нечто, из-за чего она разрушилась. К примеру, встретилась с крупным астероидом, летящим на высокой скорости. Да мало ли что могло с ней случиться. Тем не менее, без всяких проблем, как обычно выманив дронов, разведя подальше друг от друга, Немея справилась с ними по одному. Далее корабль сканировщиков вернулся к самой станции, и напарники приступили к взлому, и вот когда до финиша оставались уже считанные минуты, на сканере появилась новая отметка. «Вижу корабль. Расстояние 300 тысяч километров. Сокращается», — доложил Леон. «Тип корабля?» «Типа размер фрегат. Сигнатура малая. Похоже, один из наших». «Это ни о чем не говорит», — проворчал Ром. «Наши могут быть на станции, а здесь у черта на куличках этот наш подлетит поближе и влепит из всех орудий так, что мало не покажется, включая разгон». «Но до взлома пара минут всего», — возмутился Леон. «Ты еще меня в жадности обвинял?» — в свою очередь возмутился Ром. «Включай, говорю». Леон повиновался. Немея поплыла прочь от станции изгинувших, с каждой секундой увеличивая скорость. «А вот и наш друг», — сообщил Ром. На радаре, буквально в двух сотнях километров от Немеи, появилась новая отметка. «Сейчас посмотрим, кто это», — пробормотал Ром. «Ага, фрегат типа Астрид, младшая сестренка нашей Немеи». «Почему младшая?» «Ну да, скорее старшая. Это предыдущая серия». «Стоп, машина! Разворот к станции!» «Ты ведь сказал уходить!» «Да что он нам сделает?» — хмыкнул Ром. «А вот данные мы все-таки заберем». Им повезло. Отойти далеко они не успели, поэтому процесс взлома не был прерван. Буквально через несколько секунд началось скачивание доступной информации. Леон же наблюдал за неожиданным гостем. «Ром, это сволочь! Наши дроны потрошит!» — воскликнул он, наконец, поняв, чем занят пришелец. — Вот же, засранец! — хмыкнул Ром. «Ну, — Но ничего, пусть потрошит. Нам еще 20 минут надо, и потом уйдем. Но 20 минут у них не оказалось. С обломками дронов гость справился быстро и сейчас уже я приближался к Немея. — Вот ведь, урод! — прошипел Ром. — Неужели атаковать будет? — Корабль взят в цель! — тут же доложил Искин корабля. У Рома закатились глаза, А Леон стал замечать, как на экранах резко начали меняться показатели энергопотребления различных систем. Похоже, Ром через сеть отдавал приказания Искину. Сейчас приоритетными устройствами для подпитки от генератора стали орудия и щиты. «Ты что, его атаковать собираешься?» — спросил Леон. «Если он начнет», — ответил Ром. «Искин, взять в прицел фрегат». Залетный сканировщик, скорее всего, тоже понял, что убегать от него никто не собирается. Более того, ему собираются показать зубы. Он не стал давать форы противнику и открыл огонь. «Ха! 20% процентов счета просела от полного залпа!» — рассмеялся Ром. «И что это значит? Как по мне, не кисло так врезал». «Я тебя умоляю, у нас щиты успеют восстановиться до того, как он сможет снова выстрелить. Ну а раз он открыл по нам огонь, то и мы вправе». Яркие вспышки на носу Немии подсказали, что она начала отвечать на атаку врага. «Ого!» — Рум удивленно разглядывал экран, на котором отображалась проекция вражеского корабля. «А у него щиты не хуже наших. Тоже только 20% щита сняли». «Так долбани еще турелью», — предложил Леон. «Нет, это на крайний случай. Знаешь, как у нас накопитель энергии разрядится, если ее задействовать?» «Быстро? Еще как. А не будет энергии, мы проиграли. Так что покружим пока. Вот как данные скачаем, тогда и посмотрим». Корабли, словно дикие животные, кружили напротив друг друга, периодически обмениваясь залпами своих орудий. «Однако пока никто не получил преимущества». «Да, такими темпами мы тут несколько месяцев можем кружиться», — вздохнул Ром. «Входящий вызов», — доложил Леон. «Включай». На экране появилось лицо, принадлежавшее явно немолодому, даже потрепанному жизнью человеку. Хоть он не производил впечатления умного, Леон тут же отметил, что это «тот еще плут и мошенник». Было в человеке нечто такое, что каждый, кто его видел, наверняка пришел бы к таким же выводам. Быть может, это были глаза, глядящие эдак презрительно, надменно и оценивающе, или рот с тонкими губами, сложившимися в подобие глумливой улыбки, неприятный тип одним словом. «Приветствую, коллеги!» — сказал он. А Леон заметил, что даже голос у него был малоприятным. Он тянул слова, словно говорить ему было лень, скучно, и только обстоятельства заставили его снизойти до разговора с ними, с двумя лохами. «Мне кажется, что вы без разрешения работаете на моей территории». «Ты ее метил, что ли?» — хмыкнул Ром. «Метил», — ответил собеседник, — «и сообщаю тебе об этом, так что если не хочешь быть уничтоженным, предлагаю разойтись миром». «Так уходи, кто тебе мешает!» «Уйду, как только вы вернете моё!» «И что же это?» «Информация с дата-центра!» «С чего ты решил, что она твоя?» Ром даже удивился подобной наглости. «Я ведь сказал, вы влезли на мою территорию!» «Знаешь что?» «Коллега!» — ответил Ром, специально выделив последнее слово. «А забери!» «Ты сам напрашиваешься!» прошипел собеседник. «Ваш щит долго не выдержит. И тогда молить о пощаде будет поздно». «А чего же ты тогда сейчас с нами разговариваешь?» «Не люблю зря тратить время. Да и вас, дураков, жалко». «Ну да, ты смотри, какой жалостливый!» Ром на секунду бросил взгляд на экран, на котором отображался процент копирования данных. До конца оставалось всего несколько секунд. «Вот что, хозяин этой дыры!» «Сейчас я предлагаю тебе свалить по-хорошему. То, что добыто, наше. Можешь валить и даже оборудование с дронов себе оставить. Я сегодня добрый». «Но ты сам напросился», — прошипел собеседник и отключился. «Активировать турель», — приказал Ром и Искину, почему-то не став отдавать указания через сеть. «Огонь всеми орудиями!» «Щит противника просел на 25%, — доложил Леон». «Ответная атака. Мы потеряли 20% процентов щита. Восстанавливаемся». «Уже преимущество», — азартно воскликнул Ром. «А ну-ка посчитай, через сколько залпов у нас закончится энергия». «Десяток, не больше». Тут же ответил Леон. «Ну тогда будем давить ему на психику». Следующий залп Немея произвела уже без турели, просадив снова 20% процентов щита противника. Вот только восстановить до нормы он его не успел. Последующий залп Немеи снова снял 25%. «Поиграемся с ним несколько часов», — объяснил Ром. «Он нам сделать ничего не сможет. Топлива для генератора у нас достаточно. Сделаем 8-9 залпов и восстановим энергию. Главное — проковырять ему щит и начать долбить броню. Вот тогда он запаникует». Этот своеобразный танец кораблей длился уже несколько часов. У противника оставалось всего 15% щита, но он, похоже, сдаваться не собирался. Наверняка надеялся, что у Немеи через пару залпов закончится энергия. «Новые отметки на радаре!» Леон так увлекся боем, что забыл проверять сканер. А когда кинулся, новые точки на нем уже расположились в безобразной близости от них. — Всего-то 150 пятьдесят тысяч километров. Еще минут пятнадцать, и противник сможет вычислить их координаты. — Что за отметки? — Сравниваю, — пробормотал Леон. — Ох, черт, это боевые пробки! Рон тут же начал вызывать противника. Улыбающийся своей неприятной улыбкой человек тут же появился на экране. — Что? Энергия заканчивается? — ехидно осведомился он. — Но теперь я тебя так просто не отпущу. Прогрызу твое корыто, чтобы тебе его латать пришлось. «Заткнись и слушай!» — перебил его Ром. «На сканере боевые пробки. Надо уходить!» На секунду улыбка исчезла с лица собеседника. Он бросил испуганный взгляд на экран собственного сканера. «Что ты мне зубы заговариваешь? Никого нет!» «Ты или слепой, или твой сканер годится только для помойки. Пробки считай возле нас!» «Ты считаешь меня идиотом, чтобы я повелся на твой дешевый фокус?» — закричал собеседник. — Я ухожу, а ты как знаешь. Попробуешь сбежать, я скину варп-глушилку. Тогда мы тут оба сдохнем. Немея уже начала поворот и уход, постепенно набирая скорость. Фрегат противника шел чуть отставая, однако между суднами было не больше километра дистанции, и вот сканер начал фиксировать новые цели, приближающиеся к месту событий с огромной скоростью. «Шесть целей!» — доложил Леон. «Сигнатура от фрегата до крейсера. Два крупных, четыре маленьких. Хоть бы успеть, хоть бы успеть!» — приговаривал Ром, с напряжением всматриваясь в значение скорости. «Еще немного, и можно будет совершить прыжок». Их противник все же не блефовал. У него таки была варп-глушилка. Дешевая, малого радиуса действия, но была, и он не пожалел так бездарно использовать одноразовое устройство, стоившее по меркам старателей немалых денег. «Твою же мать!» — взревел Ром, когда скорость Немеи упала почти в три раза. Этот идиот все же сбросил глушилку. «Он был сзади нас, у нее малый радиус действия, сейчас выйдем за ее пределы», — отрапортовал Леон. «Сколько до выхода из ее радиуса?» «Полторы минуты! Хоть бы успеть! Хоть бы успеть!» Они оба отсчитывали секунды, вглядываясь в сканер, молясь, чтобы успеть сбежать до того, как рядом появятся боевые корабли пиратов. Сомнений в том, кто их вычислил и сейчас летел навстречу, не было никаких. Похоже, противник, наконец, тоже увидел на своем сканере гостей... Так как его корабль резко шарахнулся в сторону. Дурак! За нами надо было идти! Быстрее бы из зоны действия своей глушилки вышел! Прокомментировал его действия Ром. Всего за 10 секунд до выхода из зоны... Рядом с ними, километрах в 5-10 от Немеи, стали появляться новые звездолеты. И это действительно были полноценные боевые корабли, справиться с которыми у двух кораблей-старателей, даже если бы они действовали согласованно, не было ни единого шанса. «Взятие в прицел! Наведение орудий! Взятие в прицел! Взятие в прицел!» — начал рапортовать Искин корабля. Однако Немея уже успела вырваться из зоны действия глушилки и почти набрала достаточную для варп-прыжка скорость. «Обнаружен запуск ракет. Взятие в прицел. Щит — 70%. Попадание. Попадание. Щит — 35%. Щит — 15%.» — тараторил Искин. Корабль сильно тряхнула. «Щит — 0%. Фиксирую попадание по бронелистам. Внутренняя структура не пострадала». Равнодушно продолжал бубнить Искин. В эту секунду совсем неподалеку вспух ярко-красный шар, словно в системе появилось новое карликовое солнце. «Вот и нет! Хозяина местной дыры!» — пробормотал Ром, а в следующую секунду их Немея перешла в варп-режим, стремительно удаляясь от поля боя. Леон уже который день валялся на диване и смотрел очередную псевдонаучную программу — Сегодня лощеный, пузатый и явно распираемый сознанием собственной непогрешимости тип разглагольствовал на тему того, кто же такие сгинувшие, как они выглядели, почему исчезли и каким образом многое от их цивилизации осталось потомкам людям. Леон откровенно улыбался рассказам телевизионного индюка, явно ни разу в жизни не видевшему боевой дрон сгинувших и ни разу не ступавший по палубам их же станции. Рому летел около двух недель назад, а вместе с ним еще около 50 кораблей других старателей, решивших сопровождать собственные пожитки, и починить корабли в центральных системах. Когда Леон провожал Рома, тот пребывал в приподнятом настроении, шутил и строил планы. А уж когда они увидели вплывающую в ангар огромную тушу транспорта, сопровождаемую двумя крейсерами, то вообще пришел в восторг. «Смотри, Леон!» — воскликнул Ром. «Транспорт даже называется. Шанс. Это прямо знак!» Леон скептически относился к таким знакам и вообще был против всей этой затеи. Однако Рома было не переубедить. Да даже если бы и удалось, сдать назад он уже не мог. Во-первых, остальные старатели его бы не поняли... Да и деньги за найм крейсеров и самого Шанса уже были уплачены. Поэтому лететь надо было. Когда дядька на экране в очередной раз начал разжевывать собственную, как ему казалось, гениальную и единственно верную теорию происхождения сгинувших, головизор внезапно поставил программу на паузу, а вместо пафосного дядьки появился символ входящего вызова. Леона вызывал серый узел. Леон тут же ответил — «Привет! Здравствуй, Леон!» — поздоровался Серый Узел, и что-то в его лице совершенно не понравилось Леону. Что-то явственно намекало на то, что сейчас Серый Узел сообщит что-то не очень приятное. Серый Узел опустил глаза и начал спокойным, даже немного тихим голосом. «Сегодня мне поступила информация, что на эскадру во главе с Шансом было совершено пиратское нападение. И...» Леон вперил взгляд в Серого Узла. «Какие потери?» «Спаслись только единицы», — ответил Серый Узел. Несколько старателей на своих кораблях смогли прорваться к обитаемым мирам. Весь экипаж Шанса пираты демонстративно казнили. «А Ром?» «Он был среди казненных. Эти сволочи даже на видео сняли его расстрел».